«Ал-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» – доносилась Минаретов. «Ал-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» – тянул Муэдзин. Работа на каменоломнях продолжалась даже при свете факелов. Когда кончалась последняя, пятая молитва этого мусульманского панамаря, только тогда колонна каторжников в грязных лохмотьев издавая зловещий звон, начинала двигаться. Так звучали цепи. Толстые, почти двухаршинной длины, они заканчивались металлическим браслетом, охватывающим каждого невольника за лодыжку. Некоторые плелись в деревянных ошейниках с железным ободом. Всех этих несчастных объединяло одно: они были христиане. Число пленников за последние годы в Алжире значительно сократилось. Да и на самой набережной было уже не так шумно, как раньше. Но ее белые камни хорошо помнили недавние времена, когда в порт под охраной Галер длинной вереницей входили караваны захваченных европейских судов с приспущенными флагами. Победители возвещали об удаче пушечным выстрелом. На берегу собиралась лагерь. разноцветная, погрязшая в пороках толпа, зазывал и харчевин, торговцы всевозможным товаром, проститутки и нищие, все ждали той счастливой минуты, когда по сходням спустится ватага пиратов с добычей из золота и серебра. Но теперь многих из тех счастливчиков уже нет. Они давно на морском дне либо болтаются на виселице, Две великие европейские державы, Англия и Франция, вознамерились положить конец морскому разбою. И теперь вдоль берегов этой страны курсировали военные высокобортные сорокапушечные фрегаты. Эти плавающие крепости жестоко расправлялись с низенькими галерными суденышками охотников за удачей. Куда там их фальконетам против мортир, коронад и... или нескольких десятков 24, 48 или даже 96 фунтовых пушек, одиноким императорским галерам той и осталось рыскать по Шакалии в поисках беззащитных купеческих шабяк, тартан и мулет. Слава Аллаху, что Алжир входил в Османскую империю на правах автономной провинции, и можно было всегда прикрыться турецким флагом. К тому же, это несколько не мешало магрибским разбойникам самим потрошить и турецкие суда. Правда, имелось одно исключение: магометаны никогда не продавали в рабство единоверцев, но и лишние свидетели им тоже были ни к чему. Капитан шёл в одном ряду со славянами. Он был одним из немногих, закованных в ошейник. Тяжёлый металлический галстук снимали только на время работы. К этому жестокому наказанию его подвергли за неслыханную дерзость. Русанов перехватил руку с саблей над смотрщика, занесённую над головой обесилевшего соотечественника Селантия Некрасова. Этот пленный казак, когда-то легко гнул подковы, а теперь совсем исхудал и ослаб. День ото дня силы его таяли, и это было особенно заметно по его глазам. Некогда большие карие с лёгким весёлым прищуром, они провалились и погасли словно в лампадке закончилось масло. Силантий взирал на капитана с уважением и благодарностью, но на следующий день он подскользнулся на каменноломнях и упав в пропасть, сломал обе ноги. Не желая с ним возиться, охранники перерезали ему горло. Как-то на днях Десятник Али раздобрился и поведал капитону, что скоро его должны отдать на галеры. Оттуда один путь — на небеса. И если каторжники еще имели призрачную надежду на спасение, то галерные гребцы никогда. Многие из них погибали под шрапнелью вертлюжных пушек легких купеческих судов или умирали под хлесткими ударами плетки надсмотрщика, Больше года там никто не выдерживал, а каторжан иногда выкупали местные жители для работы на огородах или помощи в лавках. Длинная колонна послушно остановилась, и рабы один за другим стали исчезать в подземных казематах. Уставшие, оборванные колодники с трудом забирались на свои постели, грязные соломенные подстилки на каменном полу. Еду чичевичную похлёбку или разведённую в протухшей воде муку им давали только один раз в день. 2 года минуло с тех пор, как сын казачьей старшины последний раз видел стены Ставропольской крепости. Память часто выживала из недр сознания картины далёкого и счастливого прошлого: бесконечная степь, быстрая река, хата Добрые глаза матери и крепкие руки отца. Родина. Это слово отдавалось внутри тем благостным и волнующим звукам, каким трогает сердце лёгкий удар колокола в станичной церквушке или первое прикосновение губ юной девушки. Удастся ли когда-нибудь вернуться назад? Кто знает? Да и как бы сложилась его судьба, Если бы тогда в море будущие мамлюки не встретили безжалостных магрибских пиратов, в ушах до сих пор стоял зычный крик Рустам-бея: "Та чтоб вам окаянным на том свете пусто было. У нехристи и поганых кличьте свой Аллаха в последний раз!" Топот, пушечная и оружейная стрельба. Резкий удар по корпусу судна, и отчаянные вопли, звон сабель, пистолетный выстрел и тишина. Пугающая и непонятная. Чего ждать от неё? Вскоре распахнулся задраенный люк, и показалась чья-то голова в чеルメ. Невольникам приказали подняться наверх. Залитая кровью палуба Трупы защитников и нападавших устилали все пространство. Пахло порохом и свежей кровью. Судя по всему, Рустам Бэй отчаянно защищался и положил чуть ли не из десяток пиратов. Этого ему не простили. Мамлюк был изрублен в куски, а его голова с застывшим на лице свирепым оскалом валялась где-то у борта. Правая отрубленная кисть храбреца сжимала чесак, а изобрубка левая ладони выглядывал православный образок. Сзади послышалось несколько всплесков. Капитан обернулся и увидел, как с галеры за борт бросали убитых и ещё живых, но раненных шрапнелью гребцов. Никто из них не просил пощады. Для многих смерть была самым скорым избавлением от тяжких страданий. Некоторые ещё держались какое-то время на плаву, оставляя кровавые разводы в синей морской воде, а потом обессилев, шли на дно, выкрикнув что-то напоследок. Оставшиеся в живых панура молчали, опустив вниз головы. Пленников снова загнали в трюм. Палубу очистили, красное полотнище с полумесяцем и восьмиконечной звездой спустили. И черный лебедь в сопровождении галеры взял курс на Африку. К утру сменившая хозяев Тартана бросила якорь в Алжирском порту. Судно сияло чистотой и блеском. Да только простреленные шрапнелью паруса оставались немыми свидетелями кровавой бойни. Невольников, захваченных с разных кораблей, тут же построили и под охраной повели через весь город. Тюрьма находилась на окраине, а там в подземных казематах к делу приступил толмач. Он выпрашивал имя, страну и род занятий. Сына одного грузинского князя отвели в сторону и поместили отдельно от всех. Пираты решили отослать письмо его состоятельным родителям и потребовать выкуп. Если же деньги не придут, то юношу будет ожидать участь каторжника. Везло лишь тем, кто что-то смыслил в морском деле, марсовым матросам, кормчим или пушкарям. К ним сразу менялось отношение, ведь у мавров всегда не хватало грамотных и искусных мореплавателей. Крестьян, решивших перейти и служить на чужие корабли, было не так уж и мало. Правда, имелось одно непреложное условие принятие ислама. Соглашались многие, а там, глядишь, через пару лет у новоиспеченного Али или Махмуда, не за горами и капитанский мостик на какой-нибудь пиратской шхуне или шебеке. Нуждались магрибские разбойники и в опытных врачах, но брали только тех, кто исповедовал магометанство. Русанов переменить веру отказался и вместе с другими был отправлен на невольничий рынок в Бадестан. где его купил мельник по имени Юсуф. Почти год капитан таскал мешки с зерном и мукой, гнул спину на приусадебных огородах и винограднике. Хозяин раба не обижал и относился к нему почти как к члену своей семьи. Парень окреп и даже стал подумывать о побеге. Ведь сказывали знающие люди, что венецианские негоцианты, скупающие из за бесценок награбленное пиратами добро, иногда прячут в трюмах христианских невольников. И всё бы хорошо, да видно не судьба. И однажды случилось то, что случилось. Приглянулся статный юноша одной из трёх жён хозяина, и стала любвиобильная Софият заглядывать по ночам в сарай под камышовой крышей, Через месяц об этом донесли Юсуфу. Неверную жену казнили по шариатским законам. Несчастную грешницу, будто столб, связали и вкопали в каменистую землю по самые плечи, оставив на поверхности только голову, и каждый правоверный вместе с проклятиями кидал в изменницу камень, взятый из тех, что горкой лежали рядом. Их приготовили заранее и с расчетом, Не совсем большие, чтобы не убить отступницу сразу, а дать помучиться, но и не слишком маленькие, чтобы страдания не длились слишком долго. Такая же участь ожидала и молодого любовника, но Юсуф почему-то пожалел его и продал на городские каменоломни. С того времени прошло уже больше года. Ещё не рассвело, а мой Джин забравшись на мусульманскую каланчу, Всё призывал правоверных молиться и чтить Аллаха. Красное чужое солнце уже подкрадывалось к людям, чтобы залить гранатовым светом набережную и озарить белые стены домов, и только в подземном жилище рабов было темно и сыро. Капитан с трудом разомкнул усталые веки. За ночь он так и не успел отдохнуть, но пора было вставать. Начинался новый день. его невольной чи жизни